Глава девятая «Слушай, ну, что тебя стоит?» Лабладут нарезал круги по тесной комнате и в очередной раз повторял свое предложение. «Просто поверь в меня, и все. Ты не представляешь, насколько это простит тебе жизнь. Да и верить в меня проще простого. Вот он я, настоящий, хожу рядом с тобой и разговариваю». «Уйди!» — кристалл едва заметно вспыхнул и погас. «Ну, какой ты упертый, а?» — взвыл Лобадут. «Ты не понимаешь? Сколько всего мы сможем добиться вместе! Ты умный, я тоже. Ты можешь поглощать информацию, так я тоже могу. Но ты заперт в этой комнате, а я нет!» «Насчет разума, конечно, я поспорил бы!» Снова сверкнул кристалл и задумался на минуту. «Я уверую в тебя!» — Но у меня есть одно условие. — Да, да что угодно, — согласно кивнул Лабладут и подошел поближе. — Выкладывай, все сделаем. — Мы должны уничтожить того, кто меня пленил. — Злобно расхохотался магический интеллект, а божество хлопнуло себя ладонью по лбу. — Да, насчет разума теперь и я могу поспорить, — помотал он головой. — Вот ты столько книжек прочитал, а почему таким глупым остался? «Он просто человек, а мы с тобой великие сущности!» — не согласился Кристалл. «Да, простой!» — закивал Лабладут и, развернувшись, направился к выходу. «На такого простого человека даже нормальной высшей сущности не хватит!» Он вышел за дверь и спокойно побрел по длинному коридору. «Придурок какой-то! Не, все-таки с бомжами общаться намного приятнее!» «Татошка оказался довольно разговорчивым и поведал мне увлекательную историю, как раз с момента их побега из престола грешников и до нынешних дней. Хотя, если честно, я был уверен, что он будет ругаться, ведь он и члены его стаи должны были превратиться обратно в страшных тварей, а остались еще более страшными тварями навсегда». Вот только на мое предложение вернуть им прежний облик Татошка ответил категорическим отказом. Даже странно как-то. Ну да ладно, это их выбор. Они зачистили принадлежащие их племени земли, после чего маялись некоторое время от скуки. И так, спустя несколько недель, прямо перед ними открылся портал в наш мир. Так что, не раздумывая долго, вся стая отправилась исследовать новый мир. Они пришли сюда, чтобы получить новую цель и сражаться за нее. Но в итоге так уж получилось, что они понравились аристократам и были безбожно одомашнены местными тиранами. Такая вот ужасная ловушка, выбраться из которой они теперь не могут. «Не, ну я, в принципе, не жалуюсь», — почесал себя задней лапой Татошка. «Тут кормят неплохо. И иногда играют. Да, я был могущественным оборотнем». От одного моего вида даже элитные воины убегали в ужасе, но...» Он снова почесался. Затем еще, еще. «Ох, да-да-да-да, еще, Почти кайф!» Он разлегся на полу и чуть не потерял сознание от удовольствия. «Ты же, кстати, лекарь», — обратился он ко мне, стоило ему прийти в себя. «Можешь вылечить меня от бога?» «Конечно», — пожал ее плечами. «Есть одно средство». «Могу тебя в бензин окунуть?» «Слышал, они такое не любят?» «Нет, тогда пусть будут», — махнул лапой Татошка. «Ладно, я все понял», — кивнул ему. «Произошла какая-то нездоровая история. И разговаривать с тобой долго не хочу». «Эй, а чего так?» — возмутился миниатюрный пес. «Не уважаешь меня?» Если кто-то увидит, что Булатов сидит у фонтана и разговаривает с собакой, слухи разойдутся за минуты. И эти слухи укрепят и без того полную уверенность в обилии самых разных психических расстройств у меня. «А э, что такого?» — тяхнул Татошка. чихла это личность. С нами можно и нужно разговаривать». «Личность», — вздохнул я. Рядом со мной появилась еще одна личность по имени Лабладут. «Ты личность, он личность. Гуси вон тоже личности. Даже голуби на это претендуют». «О, привет». Божество помахало рукой мне и Татошке, а тот тихонько зарычал. «Ой!» — воскликнул Лабладут, и быстро вскарабкался по одежде мне на плечо. А уже оттуда стал показывать псу неприличные жесты. «Слышь, я батю позову, понял? Батю, разберись, какая то блохастная псина, на меня лечит». «Ладно, Татошка, иди», — устало вздохнул я, заметив на себе несколько подозрительных взглядов. «Благо, меня тут заметили только слуги» а аристократы были слишком заняты общением и налаживанием связей. «Поговорим у меня в имении». «А вот тут облом», — помотал головой пес. «Герцогиня меня не отпустит. Я ее любимчик. Ты бы слышал, какие она мне слова говорила. И ей уже предлагали меня купить, причем за огромные деньги. Так что прости, но ничего не выйдет. Хотя я был бы совсем не против». «Ага, хорошо». Прослушал половину из того, что он мне сообщил. «Жди здесь, никуда не уходи». Татошка сидел у фонтана и вспоминал, как и почему жизнь разбросала его стаю по всей империи. Сначала они планировали держаться вместе, но потом появились люди в форме и забрали всех в приют. Можно было бы оказать сопротивление, разорвать тех людей в клочья. Но цели у стаи были совершенно иные. Вожак стаи не хотел начинать новую жизнь с бездумного насилия. И потому приказал остальным пока подчиниться. А потом всегда можно будет показать свой звериный оскал, если появится опасность. Но опасность всё никак не появлялась. Новая жизнь оказалась куда более комфортнее прежней. За каждым из них ухаживали, их кормили до отвала, так что и нападать на кого-то не было никакого смысла. Все, без исключения, попали в семьи аристократов, потому Татошка не переживал за остальных. Тем более, что они не так уж и редко встречаются на званых ужинах и рассказывают, как у них идут дела. Всех все устраивает. Можно целыми днями есть изысканную пищу, нет необходимости в охоте. Конечно, иногда хочется вспомнить прежние деньки и встретить сильного врага в смертельной схватке. Булатов сможет дать это, сражений будет действительно много. Такой уж он человек. Татошка встречал в своей жизни похожих людей, потому был уверен в этом полностью. Но все равно вряд ли у него что-то выйдет. Герцогиня слишком привыкла к своему питомцу и не отдаст его ни за какие деньги. Тем более, что она. Могущественная женщина. Она не только сильная, одаренная, но помимо этого у нее в подчинении есть целая армия, флот и целая армада тяжелой военной техники. И при этом герцогиня крайне суровая. И вот сидит татошка у фонтана, рядом примостилось странное существо по имени Лабладут, причем это существо почему-то постоянно улыбается. Лабладут уселся на край фонтана и болтает ногами тихонько напевая под нас какую-то забавную песенку. «Зря ты сомневаешься», — божество словно прочитало мысли свирепого, но совсем крошечного и дрожащего всем телом пса. «Раз он тебя таким сделал, то почему ты думаешь, что он не сможет тебя выкупить?» «Не все в этой жизни продается», <служивание> — вздохнул Татошка. Хе, ага, как же», — лабладут указал рукой куда-то вдаль. А там Чихуахуа увидел свою хозяйку, что идет вместе с Булатовым, и смеется над его шутками. А в руках она сжимает белого, одетого в классический смокинг гусенка. Они подошли поближе, и женщина присела рядом с псом, потрепав его за ухом. Прощай, моя маленькая кутичка, я буду очень скучать, но у меня теперь есть этот гусенок. Она ушла. А Булатов так и продолжил укоризненно смотреть на Татошку. «Кутичка!» — спустя минуту не выдержал он. Серьезно? Ты же Эсфарин! Или какую тебе там кличку дали?» «Если расскажешь мужикам...» — прорычал Татошка. «Я перегрызу тебе глотку, пока ты будешь спать!» Он некоторое время смотрел Булатову в глаза, и тот сразу понял, что пес говорит это совершенно серьезно. «Так, ладно, покажи мне мой новый дом!» «Я готов ехать». «Чего?» — удивился Михаил. «Сам иди. Обнаглел совсем. Я еще не перепробовал все закуски». «В смысле? А как я найду дорогу?» — возмутился Татошка. Булатов кивнул Лабладуту. «Садись на песика. Скачи домой». «Это я могу». Лабладут спрыгнул с фонтана прямо на загривок оборотня. «Скачи, малой. Покажу тебе твой новый дом». Думал забрать и остальных оборотней, но это можно сделать и попозже. Их и так все устраивает, так что нет смысла торопиться. Напротив, лучше для начала более подробно переговорить с Татошкой, узнать его, что и как, почему стая разделилась. А то вдруг они поссорились. С их вместе будут драться, придется менять им породы на еще более позорные в качестве воспитания. Главное, что я теперь знаю об их существовании и по дороге успел навести справки, у каких аристократов они поселились. Бал закончился, и мы спокойно отправились с Викой домой. Также спокойно добрались до замка, а меня всю дорогу не отпускало странное чувство, будто бы чего-то в моей жизни не хватает. «Балы в последнее время стали какими-то скучными», — помотал я головой когда наша машина въехала на территорию замка через внешние крепостные ворота. «Почему же?» — удивилась Вика. «Я думала, мы прекрасно провели вечер». «Ага. И никто даже на дуэль не вызвал», — вздохнул я. «Даже повода не дали. Ни оскорблений, ни угроз. Совершенно никаких интересных событий». «И правда, с чего бы это?» — рассмеялась девушка. Машина остановилась. Гвардеец открыл дверь и, к моему удивлению, нас встретил Белмар. А еще выглядел он как-то загадочно, словно хочет что-то рассказать. Впрочем, так и оказалось. И теперь уже настала моя очередь удивляться. — Тут такое дело, — замялся некромант. — У нас гости. — Надеюсь, они ведут себя агрессивно? — усмехнулся я. — Да вот нет, — развел руками Белмар. «Гость смирно стоит и дожидается тебя. Но есть один нюанс». «И что же это за нюанс такой?» «Это демон», — поджал он плечами. «Стоит прямо у входа вот уже два часа». Особняк Ржевских. Гостиная комната. «Отец, ты уверен, что так поступать будет разумно?» Егор в очередной раз пытался убедить своего отца, но тот оставался непреклонен. Они собрались в гостиной, чтобы обсудить дальнейшие планы действий, но к согласию никак прийти не могли. «Это совершенно неразумно», — кивнул Борис Ржевский. «Да мы не можем все время надеяться на Михаила. Мы же Ржевские и сами всегда справлялись со всеми трудностями». Хотя в этот раз проблемы вполне серьезные, и все понимают, что возникли они из-за отсутствия гвардии. И если верных людей вернуть — не проблема, то вот вооружить их куда сложнее, тем более с такими дырами в бюджете. Ржевские пока не успели окончательно встать на ноги, только вернули несколько слуг и начали потихоньку возвращаться к жизни. Ведь еще совсем недавно их род состоял из двух коллег, и возможностей зарабатывать хоть какие-то деньги не было. Впрочем, и сейчас их нет. Но старик помолодел на несколько лет, его старые травмы чудесным образом исчезли, и сейчас он снова может сражаться. Да и Егор постепенно восстанавливается, и, по словам Михаила, уже через пару недель сможет забыть о своих болезнях. Мгновенно такие травмы не лечатся, и нужно пройти еще пару курсов необходимых процедур. Но изменения в роду Ржевских не остались незамеченными. Однодневная война с тремя прямыми врагами этой семьи прогремела на всю империю. Но врагов от этого стало не намного меньше. Например, всю свою жизнь Борис постоянно сталкивался с родом Демисовых. Это купеческий род, который считается одним из богатейших в регионе. И пусть они не аристократы, но связи и возможности у них даже больше, чем у какого-то барона. Борис уже и не помнит, с чего начался конфликт, но этот род постоянно ставит Оржевским палки в колеса. И сейчас, заметив, что у Бориса и Егора начали наложиться дела, Демисовые вернулись к своим прежним привычкам. Нет, они не объявили войну, так как видели, какие могут быть последствия, и потому стали действовать куда более аккуратно, То подкупят какую-нибудь имперскую службу, чтобы те начали доставать аржевских по глупым вопросам и доставлять тем самым лишних проблем. То зашлют группу наемников, чтобы те подожгли какое-нибудь здание, а то и вовсе целую деревню. Такие методы стары, как мир. И если не афишировать своей причастности, то найти виновника будет практически невозможно». Не будут же аристократы обносить все свои деревни каменной стеной и держать там по несколько подготовленных бойцов. Так ведь никто не делает. Или почти никто. А главное, не так давно было совершено нападение на Егора. Демисовы знают, как причинить Ржевским как можно больше вреда. Потому решили сконцентрироваться на наследнике рода. Но в этот раз обошлось. Наемники попросту не ожидали, что сгорбленный старик с тростью умеет так лихо размахивать своей шашкой. Причем Демисовую в открытую не сознавались в своих подлых нападениях. Но в недавнем разговоре с представителем их рода Борис смог узнать, что дальше проблем станет только больше. — Ну, не знаю, — пожал плечами Егор. — Мне Михаил показался нормальным человеком. Он мне помог, причем сам этого захотел. Так, может, и в этот раз попросим его о помощи? Что ему стоит? Пришлет свой десантный корабль, так еще и трофеи получит». «Не хочу, чтобы он воевал за нас постоянно», — пробурчал Ржевский. «Но не думай, что я окончательно сдурел. Я ему написал письмо, но не с просьбой прислать армию». «А с какой тогда?» «Чтобы присмотрел за тобой, если что-то пойдет не так. А сам отправлюсь с Демисовым лично». Я решу вопрос раз и навсегда. Если умру, сразу позвони Булатову, он поможет». «Да, конечно», — подскочил со своего места Егор. «Я с тобой пойду». «Я глава рода», — прыгнул Борис и ударил по столу. «А ну, не векай мне. Это мой приказ. И если...» Ржевский осекся, так как с улицы послышался звук мотора. Грузовичок подъехал прямо к воротам, оттуда вышел парень и ловким движением открыл ржавую калитку. Ржевские подошли к окну и с удивлением наблюдали за тем, как почтальон вытаскивает из машины тяжелые коробки. «Почта! Это ты заказывал? Я-то... нет!» — почесал бороду старик. «Я тоже ничего не заказывал», — задумчиво проговорил Егор. «Пойдем посмотрим». Пока они вышли, почтальон достал из машины целую гору запечатанных коробок с маркировкой той самой почты и потащил первую из них ко входу, что-то недовольно бурча себе под нос. Даже со стороны было видно, насколько это тяжело дается бедолаге. Сначала почтальон пытался поднять коробку, но, поняв, что у него явно не выходит, потащил ее волоком. Правда, иногда все же приходилось ее приподнимать, так как на пути было несколько ступеней. Собственно, поэтому он и не использовал тележку. но то и вовсе, её попросту не было. Оставив первую коробку прямо у входа в особняк, бедолага пошел за следующей. И она оказалась даже тяжелее прежней. Так он и ходил несколько минут, и с каждым разом вид его становился все более жалок. А под конец, когда все двадцать пять коробок достигли конечной точки, Почтальон просто лег на ступени и, казалось, умер. Но нет, судя по отдышке, он вполне себе жив, хотя, возможно, умереть все же хочет. А это что? Борис подошел ближе к развалившемуся на ступенях почтальону и указал на коробке. Это смерть моей спины, тот открыл один глаз. Какой-то шутник вам посылку прислал. Давайте надо мной пошутили, удивился Ржевский. «Насчет вас не уверен, но надо мной точно. Судя по весу, там кирпичи. Вам же так нужны кирпичи именно из Архангельска, да? Архангельск ведь славится на весь мир своими кирпичами. Там лучшие мастерские, и каждый из этих кирпичей лепят вручную. Вы хотя бы кивните, а то, если я не прав, то перестану дышать прямо здесь, у вас на лестнице». Борис лишь пожал плечами, и недовольный почтальон вскоре устало побрел в сторону своего грузовика. Ржевские так и остались стоять, глядя на все эти коробки. Но в какой-то момент Егор все же не выдержал и стал распаковывать одну из них. И стоило приоткрыть ее, как он замер в изумлении. — Отец, смотри! — воскликнул он и приоткрыл коробку пошире, чтобы Борис смог увидеть лежащие внутри гранатометы. — Гранатометы! — побледнел барон. «Поправочка! Заряженные гранатометы. А ну, закрой коробку, сынок!» «Посмотри, что здесь?» — Егор раскрыл следующую. «Гранаты!» «Скрученным запалом! Спасибо, хоть чеку не выдернули!» — почесал Борону Борис. «Может, больше не будем открывать, а?» «А здесь? Ой!» Егор подхватил следующую коробку, но она оказалась на удивление легкой. Потому от неожиданности парень уронил ее на пол, после чего из коробки послышался звон битого стекла. Простетец, я пока плохо контролирую свои движения. Да ничего! махнул рукой Ржевский и стал вскрывать легкую коробку. На дне он обнаружил разбитую колбу со знаком биологической опасности, а также там лежала записка, упакованная в прозрачную пленку. Так что старик сразу взял лист бумаги и вчитался в строки. Так! «Здравствуй, Борисыч. Это коробка под номером 24», — прочитал он приветствие от Булатова. «Вы, Ревский, всегда славились своим умом и, конечно, заметили, что все коробки пронумерованы, потому открывали их по порядку, и это оказалось последней. Я ведь угадал, вы достаточно умны». «Вот же гад какой!» — усмехнулся Егор. «Ладно, читай дальше». Он с нескрываемым страхом покосился на разбитую колбу, ведь вытекшая из нее жидкость начала шипеть и бурлить. «Потому хочу прояснить ситуацию. Не нужно умирать, Борис. Если вам стыдно попросить у меня помощи в живой селе, то держите вооружение. Кстати, в этой коробке оружие на самый крайний случай. Здесь хранится чума, которая в считанные часы выкосит весь город». Если проиграете, разбейте ее и уйдите из этого мира с честью». Бледный старик дочитал страницу и вместе с сыном снова посмотрел на шипящую жидкость, после чего дрожащими руками перевернул записку. «Шучу. Нет там никакой чумы. Это просто шутка», — в конце Булатов оставил несколько улыбающихся смайликов. Всего распаковка посылок заняла около часа, из которых примерно 50 минут округу сотрясали громкие и самые нецензурные выражения. Борис использовал практически весь свой богатый словарный запас. А это, на минуточку, не просто парочка бранных фраз. «Ржевский истинный гусар с многолетним боевым опытом». Потому он может выступать в качестве подробнейшей энциклопедии по нецензурной лексике аж на трех языках. В остальных ящиках лежали автоматы, пулеметы, боеприпасы к ним, всевозможная экипировка, качественные мечи, в том числе и из иномерных материалов. Но последняя коробка удивила Ржевских больше всего. «Отец!» — воскликнул Егор. «Что там? Еще одна чума!» — устало вздохнул старик. «Что-то радиоактивное! Бомба-вонючка!» «Тут ситуация немного другая. Посмотри сам!» Парень открыл коробку пошире и продемонстрировал Борису ее содержимое. А там, помимо всего прочего, было еще одно письмо. Так. Борис потянулся за очками по старой привычке, но вовремя остановился. Очков у него больше нет, так как зрение стало идеальным. Причем оно никогда таким не было, старик носил очки с юных лет. Вот вам ящик с артефактами может пригодиться. Если что, все артефакты подписаны, испытывать их не обязательно. Он сразу выхватил кольцо из ящика и надел его на палец, после чего прочел записку, в которой говорилось, что это кольцо взрывной волны. Интересненько. Три заряда, значит, один ведь мы можем потратить, да? усмехнулся он, посмотрев на Егора. Ну ведь в письме указано, что проверять не обязательно. Но и не запрещено, хохотнул Лоржевский и, направив руку в небо, активировал кольцо. Из артефакта тут же вырвалась мощнейшая волна пламени, раздался грохот, и в воздухе стали закручиваться огненные вихри. Шум стоял такой, что даже не было слышно криков Бориса. А он кричал, хохотал и злобно орал в небо. Но спустя несколько секунд все эти звуки стали затихать. Так что конец последней фразы Егор все же расслышать смог. Здесь с, с Демисовым. Ты это. Не стесняйся. Может еще сахарку. Указал на чашку с чаем, но демон помотал рогатой головой. «Э, спасибо. Тихо проручал он и заерзал на стуле. Все же человеческая мебель создана явно не для него. Тогда может на стоечке?» «Есть синяя и зеленая. Какую выберешь?» — достал из-под стола две бутылки. «Не, я не употребляю», — покрутил он головой и даже вытянул руку вперед. «Эх ты!» — махнул на него рукой и налил себе в рюмку немного зеленой настойки. «Ладно, тогда объясни мне еще раз. Может, я что-то не так понял. Сам понимаешь, возраст такой. Не всегда мозги работают правильно» вздохнул опрокинул рюмку и посмотрел на демона какого прости хрена ты пришел повторяю вздохнул рогатый купи башню граф ну пожалуйста подожди вытянул руки вперед я повторю что понял а ты если что поправишь по порядку сначала был один лорд он продал другому второй продал третьему и так далее и какой ты по счету владелец башни «Двадцать первый», — потупил он свой взгляд. «Да я просто это... Обманули меня. Продавали дешево, купил. А теперь с меня налоги требуют. Так откуда мне их взять, налоги эти? У меня было девятнадцать демонов, пара адских тварей, а теперь осталось семь с половиной». «А как так вышло? Почему с половиной?» Посмотрел на Вику, а она пожала плечами. «Один был крылатым». А теперь в инвалидной коляске передвигается. Скрипнула рогатый. Которую вы же нам и продали. Что значит продали? Разве мы с вами торгуем? Удивился я. Жора поднялся со своего места и поспешил выйти из комнаты. Ну, купи башню. Чего тебе стоит? Проручал демон. Она хорошая. Внутри все прибрано. Ладно, махнул рукой. Сколько? Двадцать пять тысяч золотых монет проблеял рогатый. «И кто тебе вообще даст столько за башню?» возмутился я. «Ей красная цена десятка, не больше. Да и откуда у человека возьмется столько монет?» «Я понимаю. Но меньше никак. Сам гораздо больше отдал». — -да, помотал я головой. «Какие хоть монеты? Они разными бывают». «Ну вот и наподобие таких». Он протянул мне небольшую золотую монетку, покрутил ее в руках, прикинул а ведь не так дорого, как казалось раньше. «Понятно», — кивнул ему, — «таких монет у меня нет, но... Но пойдем что-нибудь придумаем». «Куда?» — в его глазах появилась надежда. «В сокровищницу. Куда же еще?» — хлопнул ладоши и поднялся со своего места. К моему удивлению, Вика решила отправиться вместе с нами, так что я обернулся и удивленно посмотрел на девушку. «Ты ведь раньше не любила туда ходить». Помню, как однажды она зацепилась там платьем за одну из статуй и с тех пор ни разу туда больше не заходила, ведь это было одно из любимых ее платьев. «Не люблю и сейчас», — вздохнула она. «Но очень уж интересно посмотреть». Мы спустились в бункер. Там прошлись по длинным коридорам, после чего уперлись в бронированную дверь. Затем я ввел длинный код, приложил палец, просканировал сетчатку глаза. Кстати. А кто придумал такие глупые системы безопасности? Ведь и сетчатку, и отпечаток можно подделать в считанные секунды. Хорошо, что я поставил румную защиту. Вот через нее не проберется даже профессионал. Мы зашли внутрь, и демон заозирался по сторонам. На стенах висят картины, на постаментах стоят древние статуи, Что-то мы вывезли из особняков аристократов, что-то удалось добыть в замках мирных лордов. Другие реликвии были добыты в Персии во время одной из моих поездок туда. Буквально выкопанные из-под земли. Это настоящие сокровища, тогда как демон просто помотал головой. «Вижу, дела у вас идут так себе», — проговорил он. «Почему же?» — удивился я. «Ведь покажи такую коллекцию аукционерам, и они на следующий же день будут брать штурмом мой замок». «Обычно в сокровищницах лежит чуть больше золота», попытался не обидеть меня рогатый. «Хотя вон тот рисунок лошади забавный. А почему она мочится на кактус?» «Ничего ты не понимаешь в искусстве». «Это не рисунок, а фотография. Просто на память снял». «Спрятал фотографию корги коня». Эти вещи не купить за деньги или золото. Укоризненно помотал головой и, подойдя к одной из стен, нажал на красную кнопку. Та самая стена с басовитым гулом отодвинулась в сторону, и нам явилась еще одна комната, чуть поменьше размерами. И вот тогда демон замер от удивления. Он смотрел на груды золота и серебра, на украшения, драгоценные камни, короны и вышитые золотыми нитями одежды. Что, передумал продавать? усмехнулся я. Думаешь, сейчас как лучше захватить мой замок? Демон на секунду задумался, но у меня на левом плече появился миниатюрный чертик по имени Лабладут. Он стал показывать жестами демону, что это очень плохая идея, и ему стоит отказаться. Так что, проморгавшись, рогатый все же помотал головой. Не, я на это не поведусь, пробасил он. Ну и славно кивнул ему и подошел к первому попавшемуся сундуку. «Думаю, этого хватит», — приоткрыл его и показал демону, а у того аж засветились глаза. «Я готов купить твою башню. Как будем проводить сделку?» «Нужно просто поставить подпись. Кровью, разумеется», — Развел он руками, после чего перед ним в воздухе появился демонический контракт. «Вот здесь нужна подпись. Можешь не считать, это типовой договор купли-продажи». «Да, да, хорошо», — внимательно вчитался в строке И действительно, он даже не пытался меня обмануть. «Вот здесь подпись, да?» — ткнул пальцем в отведенное под подпись место. «Там уже была поставлена моя фамилия и имя. Из прошлого мира, разумеется». «Ага», — кивнул демон. «Понимаю, будет неприятно и неудобно, но подпись ставится только кровью. А, больно!» «Что?» — обмакнул в кровь демона перо и поставил подпись. «Ты не переживай, плечо заживет» махнула рукой. «Могу подлечить, кстати. Это будет стоить...» потянулся к сундуку с золотыми монетами. «Само заживет!» Рогатый прижал сундук к груди. «Все, сделка завершена. Пользуйся своей башней. Изверг!» И быстро скрылся в дверном проеме. А мы с Викой так и остались стоять в сокровищнице, недоуменно хлопая глазами. «Слушай, а зачем тебе эта башня?» спустя минуту подала голос Виктория. «Честно? Не представляю!» пожал ее плечами. Но вдруг пригодится. Центр управления охотничьими угодьями демонов. Кабинет Верховного командующего. Примерно то же время. Огромный мускулистый демон орал не своим голосом и крушил все, что попадалось ему на пути. Вся мебель уже была разбита до неузнаваемого состояния. И теперь он перемалывал эти щепки в муку, не в силах остановить свою ярость. «Что значит, человек купил нашу башню? Как такое могло произойти?» — ревел страшный монстр. «Но «Ну, один из лордов сам продал ему эту башню», — подметил демон поменьше. «Сам!» — глаза командующего зажглись адским пламенем. «Найти ублюдка! Прямо сейчас!» Тут это такое дело!» — поднял палец докладчик. «Он успел скрыться в другом мире и уже оттуда переместился в инферно, так что найти его теперь невозможно». «Ты не понимаешь, что произошло!» — зревел рогатый. «Что это значит?» Несколько докладчиков помотали головой. «Люди теперь могут приходить в наше измерение!» Волна пламени прокатилась по комнате, обращая обломки мебели в пепел. «Нет, мы поставим их на место!»